Глава семнадцатая Пару часов спустя приехал Андрей. Мы с Аней сидели в гостиной и бесцельно тыкали телек, но как только услышали звук открываемой двери, тут же прекратили свое занятие и соскочили с кресел. «Ну что, выяснил что-нибудь?» Мы задали этот вопрос почти хором, но по лицу Черного было невозможно разгадать ответ. Андрей окинул нас взглядом черных глаз и жестом указал следовать за ним. Я словно во сне наблюдала, как он повел нас в какую-то комнату, судя по всему, кабинет. В голове роились сотни вопросов, но задавать их я пока не решалась. Казалось, что любое развитие событий не по сценарию, лишь собьет их общий ход. Бред, но я как послушная девочка следовала за Черняховским и Аней в кабинет. Едва мы вошли, Андрей опустился в кресло и откинул крышку ноутбука. Аня села на край его стола, а я в кресло напротив. Чтобы хоть как-то унять разгулявшиеся нервы, пришлось зажать трясущиеся руки между колен и попытаться выровнять дыхание. Секунды тянулись со скоростью десятилетий, и мне хотелось заорать, чтобы время шло быстрее, но это всего лишь нервы. Я это понимала, но ничего не могла изменить. Меня распирало нетерпение. «Где мой сын?» – попыталась произнести эту фразу как можно мягче и тише, но истерические нотки все равно просочились в голос. Вместо ответа Черный слегка нахмурился и, кинув последний быстрый взгляд на экран, одной фразой заставил меня вскочить с места. «Как давно ты знакома с Игорем?» вцепилась в край коричневого стола и, не отрывая взгляда от лица друга, выпалила. «Несколько лет ты хочешь сказать, в этом замешан он?» Не верилось Казалось это абсурдно, оттолкнулась от гладкой поверхности столешницы и начала мерить шагами комнату. Приложила ладонь к голове, но тут же одернула и снова глянула в лицо Андрею, когда тот заговорил. Я не могу пока доказать это, но есть информация, что это может быть он. Продолжала сверлить черного взглядом, но он молчал, словно ожидая чего-то от меня. «Что? Господи, когда я снова смогу разговаривать с людьми нормальным голосом, а не тоном истерички? Ты должна рассказать мне». Андрей сказал это и продолжил пристально меня разглядывать, а я бросила беглый взгляд на Аню, убедившись, что она поняла мой намек, отвернулась и подошла к окну. Не знаю, откуда в мозгу взялась эта мысль, но мне казалось, что как только я начну свой рассказ, наши отношения с Черным уже не будут такими, как раньше. Я боялась этого. Боялась потерять друга и его уважение. Он последняя ниточка, что связывала меня с прошлым. Казалось, если он уйдет, то образ Пашки в моей голове померкнет навсегда. Я не беру в расчет нашего с ним сына. Андрюша – мой ангел. Но после разговора с Аней мне стало неуютно думать о том, что, возможно, Паша – не его отец. Все эти годы я и мысли не допускала, что Рома – отец моего ребенка. Не хотелось знать реальное положение вещей. Проще было находиться в своем иллюзорном мире – где нет места никому, кроме моей маленькой семейки. Андрюши и образа Паши, который так заботливо выбирал вместе со мной кроватку и маленькие распашонки. Ком в горле лишил меня возможности говорить. Попыталась сглотнуть, но тут же ощутила, как одинокая слезинка лизнула щеку. «Мне нужно знать, с кем ты общалась за последние несколько лет». Андрей был деликатен, его голос звучал удивительно мягко. Казалось, что он обволакивал меня своим теплом, давая понять, что я среди близких. «Пойми, я не смогу действовать, не зная, где ты была и что делала за то время, пока мы не виделись». Я понимала, что в этих словах был смысл, поэтому спорить не стала. Собравшись с мыслями, попыталась решить, с чего начать свой рассказ. После похорон Паши я какое-то время провела в нашей квартире, заботилась о сыне, перебирала вещи, купалась в боли. Но это я говорить не стала. Андрей так понял меня без слов. Он молчал, глядя, как я пытаюсь сдержать эмоции. Но когда Андрюше стукнуло полгода, я решила, что пора съехать, иначе сойду с ума, поэтому собрала вещи и уехала на Дальний Восток. Закончил за меня фразу чёрный А мне стало жутко. Откуда он? Да, я навёл справки. Ты не имел права копаться в этом. Тишина, воцарившаяся в комнате, заставила меня пожалеть о произнесенных словах. Андрей лишь пытается помочь, а я веду себя как последняя дура. Тогда зачем он спросил об этом меня? Хотелось бы услышать от тебя, что заставляет мать-одиночку скитаться по стране с ребенком на руках. «Андрей!» – Аня попыталась разрядить обстановку, но короткий взгляд черного в ее сторону, и она замолчала, виновато глядя на меня. «Я убегала!» – крикнула я и тут же ощутила молчаливую поддержку Ани, когда та подошла и приобняла меня, защищая от демонов, что терзали изнутри мою душу. «Я пыталась скрыться от него, уйти! Доволен?» Сбросила чужие руки и вылетела из кабинета, ощущая, как земля вокруг покачивается, и пропасть между мной и моим прошлым становится все больше. В коридоре было еще темно. Попыталась разглядеть в куче обуви свою, но сильные руки развернули меня, и я тут же оказалась прижата к мужской груди. Прости. Это все, что он сказал, но одной короткой фразы хватило, чтобы я ощутила, как силы покидают меня, и плечи начинаются дрогаться от сдерживаемых до этого рыданий. Черный теснее обнял меня, а я просто стояла и молчала. Рыдания рвали сердце, заставляя вздрагивать, пока друг удерживал меня в объятиях. Не знаю почему, но казалось, ему стыдно за то, что пытался на меня давить. Я никогда не видела чтобы Андрей прогибался или давал слабину. Такое было лишь раз, в день, когда мы потеряли человека, которого любили оба. Но сейчас, спустя несколько лет после Пашкиной смерти, Андрей снова сделал это. Позволил мне выплакаться на его груди, ни о чем не спрашивая, ничего не говоря. Просто дал возможность излить свое горе, как заботливый старший брат. «Я не хотел обидеть тебя». Слова давались ему с трудом, это чувствовалось по его хрипловатому голосу. «Я не имел права копаться в твоей жизни». Он замолчал, а я почувствовала укол совести. Сама же просила его помочь, а теперь закатила истерику, когда он спросил меня о прошлом. «Я тоже была не права, ты должен знать». Помолчала, пытаясь набраться храбрости. Но я боюсь. Андрей молчал, ждал. И я сказала то, что мучило меня, терзая душу. Боюсь, что ты не захочешь больше знать меня. Объятия стали на миг теснее, а потом Черный разжал руки и заглянул в мое заплаканное лицо. Я обещаю, каким бы ни было то, что ты скажешь, я никогда не брошу вас с Андрюшкой. Эти слова, такие простые и одновременно важные, заставили меня ощутить прилив неимоверного облегчения. Андрей никогда не бросал слов на ветер, и мы оба знали это. Я кивнула и вымученно улыбнулась, заметив, как в черных глазах мелькнула искра тепла. «Хочешь выпить? Это немного успокоит нервы». Истерически хмыкнула, понимая, что не я одна заметила, что стала дерганной и неуравновешенной за какие-то сутки. Думаю, мне это не помешало бы. Позволила черному приобнять себя и двинулась рядом с ним в гостиную, где нас уже ждала Аня. Сейчас случится одно из двух. Я смогу излить душу другу, и мы попробуем решить, с чего начать поиски сына, Либо Черниховский впервые нарушит свое слово и выгонит меня из дома за то, что посмела обманывать его друга все эти годы.